Джордж Гордон Байрон Не надо слов, не надо слов О времени чудесном том, Когда я был душою твой, Священна память тех часов, Пока мы оба не умрем В воспоминаниях ты со мной. Забыть ли мне, забыть ли нам, Как сердце билось у тебя, Играл я прядью золотой, к безмолвным наклонясь губам, Угадывал признание я, Я знал, я был любим тобой. Упрек и вызов мне сверкал, Во взгляде сладостных очей. Склонялась ты на грудь ко мне. Тебя в объятьях я сжимал, Все пламени и тесней, и гумбы. Таяли в огне, смежала очи ноты, Лазорь скрывался взгляд Под покрывалом дивных век. Ресницы в блеске черноты Бывало на щеку вскользят, Как перья ворма на снег. Вчера я видел чудный сон, Мне снилось, я с тобой опять, Мне очи дороги твои. Пусть был другими я пленен, Глазам их не дано сиять Восторгом истинной любви. Не надо слов, не надо слов, Пусть сладостная власть мечты Для нас то время возродит. Мы не забудем тех часов,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 Ты будешь памятна вдвойне. Была ты неверна ему, И демоном была ты мне. Романс Надежду счастьем не зови, Хранит минувшая любовь. Пусть будет память храм любви, и первый сон яснится вновь. И все, что память сберегла, Надеждой в старь цвело оно, И что надежда погребла, В ее слезах растворено. Обманной далью листит стезя, Манящим маревом не верь, Чем были мы, нам стать нельзя. И мысль страшна, что мы теперь...